Глава восьмая. Люба. «Добрый вечер!» — подлетаю к их столику, грозно возвышаясь. «О, Люба, Аня!» — скалится Гаврила. «А я думал, ты устала и спать легла». «Как видишь, нет!» — ледяным тоном заявляю. «А ты времени зря не теряешь!» Оценивай спутницу своего богатыря. Хрупкая, милая брюнетка. С огромными глазами и пухлыми губами. Груди нет, одежда. Оверсайз. Студентка выгибаю бровь. Как низко ты пал, говорила. Только вот в груди щемит всё сильнее. И ему тоже нравятся худые. Присаживайся. Он подскакивает, касается моей талии. Не трогай меня, шиплю. Предлагаешь ему мне третье быть? Какая наглость. Я тут с Жанной подошла поздороваться только. Удачного свидания. Резко разворачиваясь, и направляясь мимо столиков с оболдевшими посетителями обратно к выходу. Аппетит пропал, но я останусь из принципа. И ж ты из моей койки сразу ринулся клеить студентку. Ох, все мужики одинаковые. Такому меня мама не учила. Это моё личное наблюдение. Люба, постой, громила догоняет меня, хватает за руку. Резко вырываю Черт, я же хотела вести себя достойно и сцен не устраивать. В конце концов, мы друг другу, никто и... Моя ревнивая нимфа. Я польщен. Скалится словно все в порядке. Ты вообще в себе, Гаврила? Тебя там девушка ждет, а ты за мной бегаешь? Думаешь усидеть на двух стульях? Каких стульях, Люба? Он пучит на меня глаза. Это Стася, дочурка моя. Я давно ей обещал сюда сходить. «Дочка!» Впервые в жизни я не знаю, что сказать. Слышите звон? Это мое достоинство падает к ногам и разбивается в дребезги. Я так заревновала, что мозги напрочь отключились и уехали в пешее эротическое. А еще мнила себя женщиной с холодной головой. Позорище! Стыд дуба! Да, чурка грамилы и правда невероятно милы. И если присмотреться, в ней угадываются черты отца. Жанна гремит на весь ресторан Гаврила. Айда к нам, вместе веселее. Поджимаю губы, желая провалиться сквозь землю со стыда. Пошли, нимфа моя. Мой богатырь подхватывает меня под руку и ведёт к столику. Здравствуйте. А вы Люба? «Папа столько о вас рассказывал!» — улыбается девушка, но никак не хотел нас знакомить. «Нет», — растерянно бормочу. «Так, если есть дочь, то точно имеется в наличии и бывшая жена. Или не бывшая?» «Я ж, Жанна, охотно представляется рыжая». «Люба», — спокойно отвечаю, беру себя в руки. «Ладно». «Опозорилась». Теперь пора свое доброе имя восстанавливать. И как тут кормят? Беру меню, улыбаясь приятному мальчику-официанту. Гаврила прищуривается играть с желваками. Поревнуй, мой милый, тебе полезно. Его ладонь ложится на мое бедро, сжимает. Вот же черт! Так получилось, что я села с богатырем, а Жанка с его дочерью. Между нами стол, а наглые пальцы мужчины медленно ползают вверх. Мы могли бы продолжить, тихо говорит мне на ушко, заставляя сердечко плясать в груди. Сегодня в моих планах сладко спать, шепчу в ответ, сводя ноги, буквально выталкивая бёдрами лапу на глеца. А завтра посмотрим. Нравишься мне, рычит. Улыбаюсь. Стася, красивое имя. Ты учишься? Да, она журналиста, точнее, специализируюсь на корпоративных медиа и читаю устроиться в большой холдинг, сияющими глазами рассказывает девушка. Ничего себе, Жанна подхватывает. Ты молодец. Я в твоём возрасте хотела лишь свободы от тирана матери и замуж. Спасибо, краснеет Тася. А вот папа против. Не хочу, чтобы моя дочь стала Корпоративные крысы, фыркает Гаврила. Папа. А что? Работа руками куда надёжнее и всегда прокормит. Пап, предлагаешь мне доски строгать? выгибает бровку девушка. Сам вон себе бизнес леди отхватил. Улыбаюсь. Люба работает в полях, а не сидит в офисе. Это большая разница. В офисе нет ничего плохого. Мурчу, кладу руку на бедро мужчины. Он рычит себе под нос, но успокаивается. Я понял, делает глоток кофе. Сговорились. Дальше разговор возвращается в мирное русло. Стася расспрашивает меня о кафе, обещает зайти с подружками, а я всё больше проникаюсь к этой девочке. Она такая же непосредственная, как и её отец. Милая, активная, чудо просто. Гаврила больше молчит, ест и довольно улыбается, глядя на нас. «Стася щебечет о своих студенческих делах. Я все жадно впитываю, и меня посещает мысль. Если бы у меня была дочь, отгоняю ее. Не время мне пока детей рожать. Потом обязательно». «А вы дадите мне свой номер?» — улыбается девушка. «И вы, Жанна, мне очень интересно узнать о вашей книге побольше». Жанна густо краснеет. Что поделаешь? Гении часто сильно комплексуют. Мы с Стасией обмениваемся номерами. Гаврила долго настаивает на том, чтобы отвезти меня домой, но я отказываюсь. Знаю, что приглашу его к себе и пошло поехала. Нет, пока доступ к телу закрыт. Возвращаюсь домой, и тут приходит сообщение от Маратика. Завтра буду к 6. Есть что обсудить по будущему строительству. На губы почему-то лезет улыбка. А на следующее утро, в 6:00 утра, я на работе. Но его нет. Хм, он всегда приезжает даже раньше. Стас очень хвалит его пунктуальность. Неужели что-то случилось? На сердце как-то неспокойно. Я пытаюсь направить мысли в рабочее русло, особенно когда на часах 9:00. Гаврила во всю командует рабочими, а Марата всё ещё нет. Жан, подхожу к повару, она с тревогой смотрит на меня. Что такое? На тебе лица нет. А я беспокоюсь, не могу. Сейчас возьму адрес Марата и поеду к нему. А что такое? пугается подруга. Он очень дотошный, всегда вовремя приезжает. Это его единственное достоинство. Он написал мне вчера Что в 6 будет, хватаю сумочку. Вдруг случилось чего? Выхожу, но меня перехватывает Гаврила, хмурится. Ты куда, Любань? Марат не приехал, хочу проверить его. Мало ли что случилось, и внезапно начинаю оправдываться. Люб, богатырь долго и пристально смотрит на меня. Ты что, влюбилась в него?